Занятие 23. Ваши самовосприятие. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к баровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С необязательны. Считайте в обратном порядке от 25 до 1. Считайте медленно и про себя.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 и в полном здравии, чувствую себя лучше, чем прежде, и это так. Ваши самовосприятие, организм и поведение. Когда ДК начала изучать метод Сильва, она страдала сильными симптомами гипогаликемического беспокойства. обмороками, головокружением, всплесками адреналина. Через 2 недели эти симптомы начали ослабевать. Через 2 месяца они исчезли. Но что ещё важнее, ДК нашла себя. В течение предшествовавших 10 лет я искала духовный ключ, которым можно было бы открыть сокровищницу моей души. Метод Сильва дал мне направление и уверенность в себе. Психологическое тестирование выпускников метода Сильва показало, что в большей мере принимают свой физический самообраз, свой внешний вид и фигуру. Они воспринимают себя более здоровыми, чем прежде. Они также воспринимают себя более способными к сосуществованию с членами своей семьи и с другими людьми. Что происходит в жизни человека, когда он видит себя более здоровым и способным к большему сотрудничеству с другими людьми? Он становится здоровее, повышает свою продуктивность на работе и дома. Что происходит, когда он оценивает себя выше, менее критичен и негативен, в большей мере принимает себя, более созидательный, обладает лучшей памятью. Все эти атрибуты можно усилить с помощью метода Сильва, как показывает стандартизированное тестирование до и после. Студенты выказывают улучшенное самовосприятие, а улучшенное самовосприятие делает их действительно лучше. Метод Сильва для улучшения черт личности. Будучи глубоко научным методом, метод Сильва не оставляет сомнений в своей духовной значимости. Возможно, именно по этой причине в приходских школах острова Гуан учащимся и всем желающим недавно начали преподавать метод Сильва. На это решение повлиял успех подобных проектов в приходских школах США. Эти проекты находятся под наблюдением доктора Джорджа Д. Со и использует тестирование до и после с помощью стандартных личностных тестов теста 16 личностных факторов используемого среди взрослого населения и применяемого для учащихся средних школ Оба эти теста разработаны институтом тестирования характеристик и способности личности. Вот ключевые выводы. Почти во всех проверенных группах у субъектов отмечен существенный сдвиг от неуравновешенности в сторону сильного эго, зрелости, способности смотреть в лицо реальности. спокойствие. Устойчивость этой повышенной силы эго продемонстрирована повторным тестированием спустя 4-5 месяцев после обучения. Более того, за это время отмечено еще большее повышение. Другие исследовательские проекты с подготовкой по методу Сильва проводились в Аль-Антаре, в Букерке, штат Нью-Мексико, и в графстве Оттава, штат Мичиган. Вот некоторые ключевые выводы. Произошел заметный сдвиг у взрослых от недобрых предчувствий, самобичевания, беспокойства, к уверенности в себе, спокойствию, безмятежности. Развитие внутреннего осознания – высвободила ингибирующие факторы в социальном поведении. Тестовая группа взрослых сдвинулась от робости, застенчивости, чувствительности к угрозам к непринуждённости, социальной смелости. Для большинства тестируемых проектов характерен сдвиг от напряжённости, раздражительности угнетенности, переутомленности к расслабленности, миролюбию, собранности, терпимости. Наблюдался сдвиг от отстраненности, оторванности, критичности, безразличия, к теплоте, участливости, общительности. Тесты показали, что участники стали менее подозрительными, недоверчивыми и завистливыми, демонстрируя вместо того большую готовность к сотрудничеству с другими людьми. Обнаружена большая свобода от прежних беспокойств и внутренних треволнений, демонстрируемая в тестах с двигом от мрачности и пессимизма к большей веселости, энтузиазму. Обобщая вышесказанное, приведем список черт характера, подавляемых методом Сильва и улучшаем их им. Подавляемые черты. Неуравновешенный, ждущий несчастья, упрекающий себя, беспокойный, робкой, застенчивый. чувствительный к угрозам, напряжённый, раздражительный, угнетённый, переутомлённый, отстранённый, оторванный, критичный, безразличный, подозрительный, завистливый, мрачный, пессимистичный. Улучшаемые черты: Высокая сила эго. Зрелый, способный противостоять реальности. Спокойный, уверенный в себе. Раскованный, безмятежный, непринуждённый, социально смелый, расслабленный, миролюбивый, терпимый, собранный, тёплый, общительный. участливый, готовый к сотрудничеству, весёлый, оптимистичный. Выпускники метода Сильва во время тестирования продемонстрировали сдвиг черт характера от левого столбца к правому. Практикуя в течение 40 дней упражнение с обратным отсчётом, вы постепенно тоже совершаете этот сдвиг. Чем больше вы пользуетесь альфа-уровнем, тем в большей степени ваши черты характера перемещаются в правый столбец.